Это был палубный самолет «Валерус», катапультированный с английского крейсера. Он заложил широкий круг над «Атлантисом», видимо, проводя аэрофотосъемку. Зенитчики держали самолет в прицеле, но огня не открывали. Роги запретил. На мостике спешно обсуждались различные варианты возможного спасения. Роги был внешне спокоен, но глаза выдавали его тревогу. «Пытаемся блефануть», — предложил он, выдав себя за британца. «Варианты. Английский крейсер поверит и уйдет. Не поверит и подойдет поближе, чтобы проверить. Тогда его можно будет достать торпедами». У нас, кроме того, есть подводная лодка. Она сейчас где-то поблизости и, возможно, попытается отогнать крейсер. Я пока тяну время, сколько возможно. Убедитесь, что все орудия замаскированы». В бинокле уже отчетливо был виден английский трехтрубный тяжелый крейсер. Позднее выяснилось, что это «Девоншир», идущий, судя по поднятому буруну, полным ходом на сближение с «Атлантисом». Были ясно видны стволы его башен, направленные на рейдер. Англичане явно не желали терять время понапрасну. Серый силуэт британского крейсера осветила орудийная вспышка, и восьмидюймовый снаряд, пролетев над мачтами Атлантиса, с ужасающим грохотом разорвался в море позади рейдера. «Еще вспышка, и еще один такой же снаряд рванул в море, не долетев до Атлантиса». Намек был понят правильно. «Остановить корабль!» — приказал Роге. Затих шум дизелей, и над Атлантисом повисла словещая тишина. Люди стояли на боевых постах. Боясь вздохнуть. Большая часть людей еще верила в удачу, которая в течение полутора лет была на их стороне. Не может же она покинуть их столь внезапно. С помощью трофейного британского сигнального фонаря на крейсер сообщили свое название. Полифемус. А по радио, как того требовала инструкция британского адмиралтейства, передали сигнал захваченного врасплох торгового судна, нуждающегося в помощи и поддержке. «Р. Р. Полифемус. Р. Р. Р. Неизвестный корабль приказал мне остановиться. Р. Р. Р. Полифемус». «Больше делать было нечего. Оставалось только ждать, когда и как на это отреагируют англичане». На Деваншире заработал прожектор, приказывая Атлантису оставаться там, где он находится. Кто-то на Рейдере вспомнил старую морскую молитву Нельсоновских времен. Господи, не спошли мне то, за что я был бы тебе премного благодарен. Английский крейсер явно не удовлетворился объяснениями Атлантиса, начав их проверку. Но не так, как ожидали на Немецком рейдере. Англичане не стали приближаться к Атлантису, а запросили свое адмиралтейство относительно места местонахождения настоящего Полифемуса. Роги знал, что настоящий Полифемус недавно вышел из Испании и должен был находиться где-то в этом районе. Видимо, с английского крейсера разглядели какие-то признаки волчьих клыков под овечьей шкурой Атлантиса, поскольку вели себя очень осторожно, продолжали следовать курсам. Зигзага и не приближались к Атлантису меньше, чем на 160 тысяч метров, то есть держались вне дальности действий орудий и торпедных аппаратов рейдера. Над Атлантисом, подобно надоедливой осе, продолжал жужжать бортовой гидросамолет.